Глава шестьдесят вторая. Добро пожаловать, Беладонна. Честно говоря, не очень поняла, на кой я потащилась в музыкальный зал с утра пораньше. Просто когда от чего то проснулась рано утром и на автопилоте приводила себя в порядок, меня туда прям потянуло со страшной силой и со странной мыслью о том, что меня там ждет Фьюри. Даже показалось, будто слышу его голос. «Белла!» Тихий такой, но настойчивый, требовательный. зовущий к себе, совершенно невозможно было противиться этому голосу. Да и не хотелось, если честно. Я не особо анализировала свой странный порыв и якобы зов Юри просто шла по-тихому в этот час дворцу с ощущением абсолютной защищенности и правильности всего происходящего. Поэтому уже через несколько минут распахнула двери в музыкальный зал и шагнула к темной фигуре в кресле у окна. Я сразу обратила внимание на то, что с Фьюри что-то не так. Лицо бледное какое-то, губы сжаты в тонкую нить. Поза вроде как вальяжная, Фьюри вроде бы расслабленно сидел в кресле. Но его предельное напряжение выдавали руки, сцепленные перед собой в замок до побелевших костяшек пальцев. Нет, его магия сейчас была в полном порядке. Она не рвалась наружу, не бомбила во все стороны – Здесь было что-то другое, как будто, ну, как будто он был чем-то, мягко говоря, задачем, шарашем даже, может быть. Он нервничал сильно. Из-за чего? «Ты в порядке? Мне показалось, ты меня звал». Вместо ответов Фьюри произнес. «Мне надо тебя кое с кем познакомить». Смотрел он при этом не на меня, а в кресло напротив. Я проследила его взгляд и только сейчас поняла, что Фьюре в зале был не один – В кресле сидел сероглазый мужчина с длинными волосами, которые свободно спадали ему на плечи. Вообще мужчина весь был какой-то белый. Белые волосы, белая мантия необычного кроя. И аура у него была белой. Уж не знаю, как правильно это объяснить, но от мужчины исходило странное ощущение светящегося мягким белым светом фонарика. «Ой, здравствуйте!» – запоздало поздоровалась я. «Простите, не заметила вас сразу». «Не заметила!» — восхищенно выдохнул незнакомец, обращаясь к Фьюри. «Она меня не заметила, прикинь?» Я сначала не поняла его откровенно издевательского восхищения. Ну, не заметила, подумай, что тут такого. А потом я принюхалась к незнакомцу. И как, поняла, и тоже восхитилась. А как это я его сразу не заметила? Как это вообще возможно? Как будто кроме Фьюри никого на своем пути в тот момент не видела». Дело в том, что от незнакомца исходил очень специфичный и очень яркий аромат. От него пахло, я бы сказала, далекими странами и другими мирами. От него пахло такой особенной резкой свежестью, какой пахнут только, ну, очень могущественные маги. Даже у Фьюри, уж насколько он был сильным, этот запах свежести был в разы слабее по сравнению с сидящим в кресле мужчиной». Еще мужчина явно любил какао с молоком. Это был стойкий аромат, один из тех, который уже относился к его личным. А еще он источал легкий запах лилий, который показался мне смутно знакомым. «Ты осознаешь, какой силы связь сейчас была между вами?» Продолжал тем временем Сероглазый, обращаясь к Фьюри. Она не просто услышала зов и быстро пришла по нему, но и была полностью сконцентрирована на тебе, готовая внимать каждому слову. Даже меня не заметила, хотя нарочно повернулся лицом и смотрел в упор. Поразительная концентрация без специальных тренировок, верно? Я ничего не поняла, а Фьюре пояснять никак не стал. Он, казалось, стал еще бледнее, и мне была непонятна причина его странного состояния. Я нахмурилась и подошла к нему, положив руку ему на плечо. «С тобой точно все в порядке?» «Это мой наставник, Белла», — вместо ответа произнес Фьюри. «И, соответственно, наставник Академии Армарилис. «Наставник?» — взволнованно переспросила я, восхищенно глянув на Сероглазого. «Наставник Академии Арморилис? Той самой закрытой академии, где воспитываются солдаты равновесия? Где ты учился? А автограф можно?» — обратилась я к мужчине с горящими глазами. Тот вместо ответа очень эффектно выгнул одну бровь в немом изумлении под аккомпанемент гогота Ластара, мгновенно раздавшегося в моей голове. — Автограф! Хозяин, ты слышал? Автограф! У местного божества просит автограф! Надо Заэлю рассказать! Он от хохота задохнется! Фьюри молчал, кажется, из последних сил, но губы его подозрительно подрагивали в едва сдерживаемой улыбке. Впрочем, даже эта его сдерживаемая улыбка быстро сошла с лица. Фьюри был какой-то до предела напряженный, нервный, чем-то очень сильно озадаченный. И я никак не могла понять, чем именно, потому что он даже на переговорах с салахцами такой напряженный не был. Я смущенно потупила глазки и вжала голову в плечи, желая провалиться под землю и нервно почесывая зудящее запястье левой руки. Нет, нельзя. Ну ладно, извините, можете продолжать. Благодарю за разрешение, произнес сероглазый, отвесив мне насмешливый полупоклон. А потом он как-то очень быстро вскочил на ноги, шагнул ко мне и неожиданно обнял порывистым движением. Я шокированно замерла, совершенно не понимая, что происходит. Чувствуя только ласковое тепло и приятное облако ароматов от мужчины, который обнимал меня так крепко, как обнимают, ну, не знаю, с чем сравнить, наверное, так обнимают своих детей. Я сама такого никогда не испытывала, родителей у меня не было, родственного тепла я не знала, но, во всяком случае, со стороны это было очень похоже на родительские объятия». Я видела, что ее величество Агнеса с таким же теплом порой обнимало Фьюри и Агату, иногда подкрадываясь к ним неожиданно со спины. А те жмурились, счастливо улыбались и обнимали в ответ. Вот у меня сейчас тоже возникло дурацкое, необъяснимое желание счастливо зажмуриться и обнять в ответ. Бред какой-то. — Как же давно я тебя искал, милая! — горячо прошептал мне на ухо этот наставник. — Наконец-то я тебя нашел! «Прости, что так долго». «Э, «Чего?» «Объяснять происходящее мне никто не торопился. Ни сероглазый мужчина, ни Фьюри, который смотрел на нас со снисходительной усмешкой. Он явно понимал намного больше меня и в каком-то смысле даже наслаждался увиденным. Это все прекрасно, конечно, а мне-то что делать и как себя вести?» «Сейчас будет не очень приятно», продолжал шептать на ухо мужчина. «Потерпи, так надо». Сейчас мы с тобой отправимся домой. Я напряглась, в смысле, домой? В салах, что ли? Не надо меня в салах. Мне тут хорошо, рядом с Фьюри. Я даже хотела громко возмутиться по этому поводу, но не успела издать ни звука, потому что мужчина, не разжимая объятия, нырнул со мной в телепортационную воронку правда, какую-то странную воронку, необычную. Будто бы волшебник использовал какую-то специфичную магию, которая, наверное, и позволяла ему телепортироваться из дворца, в котором телепортация, по идее, запрещена. Куда меня тащат? Голова закружилась от резкого перемещения в пространстве. Но все закончилось очень быстро, и уже через пару секунд я пошатнулась и упала на колени прямо в пушистую зеленую траву, такого сочного яркого цвета. Ну, как минимум, это точно был не салах. Впрочем, на колени я упала даже не из-за потерянного равновесия, нет. На самом деле я просто резко, очень странно себя почувствовала. Все дело было как раз в этом месте, где мы сейчас оказались. Мало того, что оно пахло массой новых запахов, это было ерундой по сравнению с магическими вибрациями пространства. Это было очень странное место. Пространство, заряженное магией под завязку – Магия здесь была такая плотная, что, казалось, ее можно начать нарезать на кусочки. Знаете, как желе, на такие забавные колышущиеся кубики. Вот я себя сейчас как раз и ощущала, увязнувшей в таком желе, в плотной магии, которая пронизывала мое тело насквозь. Это ощущалось подобно легким разрядам тока по всему телу. Дыхание перехватило, и я жадно глотала ртом воздух, улегшись спиной в траву, Почему-то лежать так на теплой земле было проще и приятнее, и мне казалось, что я так лучше ощущаю контакт с землей, которая активно подпитывала меня энергией. Она сама в меня охотно вливалась, я ничего специально для этого не делала, но ощущалось это неприятным покалыванием по всему телу, очень мерзопакостным и болезненным. «Почему Белли так нехорошо?» — раздался рядом обеспокоенный голос Фьюри, и я порадовалась, что он телепортировался вместе с нами в это странное место. «Ей больно? Так не должно быть?» «Потому что руны мешают». «Какие еще руны?» «Не торопи. Я все объясню. Всему свое время». Ильфорте присел рядом со мной на колени и заглянул мне в глаза с легкой улыбкой на устах. «Дыши, милая, дыши глубже». «Давай вместе со мной сделай сейчас медленный вдох на счет пять, задержи дыхание, сделай медленный выдох на счет семь». Я послушно вдыхала и выдыхала согласно заданному ритму, ощущая, что начинаю успокаиваться. Магию во мне лихорадило уже меньше, болезненное покалывание в теле почти прошло, только откуда-то взялась дикая слабость». Но я даже немного пришла в себя и смогла оглядеться. За спиной Фьюри виднелись портальные врата, а я сейчас лежала на траве под большими старыми деревьями. Деревья были мне неизвестны, но я разглядела на их ветвях желтые ягоды, показавшиеся смутно знакомыми, хотя в Салахе я таких никогда не видела. А справа виднелся огромный замок из светлого камня, а остроконечные башни которого устремлялись в небо. Шпиль самой высокой башенки даже задевал облака. При взгляде на этот замок у меня возникло странное ощущение. Нужности, что ли? Чего-то родного и жизненно необходимого. Как будто это место давно меня ждало и сейчас было рада видеть. Пусть это звучит дико, как бездушное здание может быть радо кого-то видеть. Но именно с замком с душой чудилось мне это здание, одновременно такое хрупкое и мощное, очень большое, с множеством башенок, переходов. Что это за место? «Меня зовут Эльфорте», — произнес сероглазый мужчина. «Но ты будешь звать меня наставник». Я изумленно вскинула брови. «М -м, «Прошу прощения, но почему? Фьюри говорил, что вы просите обращаться так к вам только своих учеников, разве нет?» «Все верно», — сухо кивнул Эльфорте. «С этого дня я беру тебя в ученики». Я стушевалась, пока ничего не понимая. Попробовала сесть, но голова сильно закружилась. «Не торопись вставать». «Земля тут целебная для твоей плоти», — произнес Эльфорд и мягко толкая меня обратно в траву. «Дай ей напитать тебя, как мать питает свое дитя». Я лежал, уткнувшись носом в ароматную густую траву, вдыхая полной грудью местные пряные запахи и запахи магии. «О да, магия тут пахла очень вкусно!» Я бы назвала эти запахи изысканным десертом, таким особым десертом, которым способен полакомиться только странный нюхач, вроде меня, с особо острым обонянием. Запахи эти, казалось, способны были вылечить и душу, и тело. — Вы же обучаете только фортеминов, — пробормотала я, пытаясь осмыслить слова про учеников. — Так ты и есть фортемин, — ровным голосом сказал Эльфорте, не сводя с меня странного, будто бы сканирующего взгляда. «Я тебя просто не видел ранее из-за...» «Фортемин?» фартемин? перебив недоверчиво, переспросила я, чувствую усилившееся головокружение. «Кто? Я?» «О да, отличный боец. Подучить только нормально надо. Фьюри же твой страж, и ты сама это чувствуешь и ощущала вашу связь не раз». «В смысле?» Вспомни все те моменты, когда Фьюри говорил тебе что-то требовательным тоном, а ты не могла слушаться его и испытывала ощущение правильности происходящего, даже если тебе не нравилось, что Фьюри говорил. Я открыла рот, чтобы возразить, но тут же закрыла, действительно вспомнив несколько таких моментов. Порадовалась тому, что уже лежу, иначе сейчас точно на ногах не устояла бы от стресса. «Какой хаску фортемин!» То я, я обычная деддомовская девчонка. Как такое возможно? Шш, Белла, спокойно, все хорошо, мягким приятным голосом произнес Эльфор, положив на мою точку солнечного сплетения свою ладонь, от которой исходило успокаивающее тепло. Теперь уже точно все хорошо. Расслабься. тебе как полегче стало. Я прислушалась к своим ощущениям. Мне действительно стало значительно легче. только почему-то градом полились слезы. «Почему так хочется плакать?» — спросила я шепотом, вытирая щеки тыльной стороной ладони. Пыталась сдерживать слезы, но ничего не получалось. Плакать хотелось невыносимо, и чем дальше, тем сильнее. «Плачь, если хочется». «Это как-то глупо. Неправильно плакать просто так, без причины». «Плачь, если хочется плакать», — уверенно повторил Эльфорта. Никогда не надо улыбаться людям, если этого делать не хочется. Зачем? Улыбаясь всем вокруг через силу, душа в себе слезы, ты как бы растишь внутри себя гигантские шипы, как от розы, только больше и болезненнее. И эти своего рода шипы не видны снаружи из-за красивой улыбки, зато больно ранят тебя изнутри». Не надо так издеваться над собой, поэтому плачь, моя милая Белла. Ни в чем себе не отказывай. К тому же у тебя есть весомый повод для слез. Ты вернулась домой спустя столько лет скитаний и попыток найти себе место в жизни. А это стоит отпраздновать для начала слезами. Все маленькие дети много плачут, а ты сейчас как новорожденный ребенок. Так что плачь, Белла, и добро пожаловать в Армарилис.